Глава 39. Вторая фаза. Офис ДМК оказался уже почти своим, почти родным. Столько раз за последнее время Олег появлялся рядом с ним или даже внутри. Что ж, хватит церемониться. Пора нанести по родному офису удар. Все официальные входы представляли из себя либо место бойни, либо место бывшей бойни, сваляющимися вокруг трупами, кусками камня, что остался от клонов, кусками стен, этими клонами разрушенных. Олег равнодушно пролетел мимо всего этого. Не было никакого смысла заходить в двери. Лучше проникнуть через стену и уже там явить себя во всей красе. Пролетая над одним из трупов местной охраны, Он, походя, переместил в инвентарь лучевое оружие. Поможет там, где не справится меч. Внутри тоже была сутолока. Вторая разрушительная атака за два дня не прошла даром. И пока руководство спешно эвакуировалось, умирать приходилось простым охранникам. Пролетая над телами, Олег обращал их в зомби. Почему нет? Давно пора было пополнить ряды армии. Вот только и защищаться ДМК тоже умел. Сразу было видно, третья атака не пройдет, и даже вторая прошла только потому, что ее не ожидали так скоро. Свершение имело доступ всего на пару ярусов, и хотя на записи казалось, что в здании царит полный хаос, только этими ярусами все и ограничивалось, остальные были попросту заперты как тогда, во время первой вспышки паутинной чумы. Ну, Олега это и тогда не останавливало. «Я могу как-то разблокировать лифты», – уточнил он у Влада. «Обидно, что столько бойцов и мучаются на двух этажах. К тому же скоро они все поперемрут, и что тогда?» «Я не разбираюсь в лифтах», – откликнулся тот. Полагаю, открываются они паролями с какого-нибудь компьютера наверху. Отлично. Если паролями, значит, у него есть шанс все пооткрывать. Чем не диверсия? Это будет лишь первый шаг. Прочтя намерения своего подопечного, предупредил Влад. Иначе получится, будто ты прибыл сюда помогать клонам. А должно выглядеть так, будто это они прибыли сюда прикрыть тебя. Разумеется. Олег не стал тратить много времени на подтверждение очевидного и переместился наверх. Где может быть этот компьютер? Где угодно. А скорее всего, они в нескольких местах. Но все так или иначе стягивается кабинет у главы, разве нет? Он должен иметь возможность перекроить все по своему усмотрению. И так, чтобы никто другой не отменил его команды. Вверх. Последний этаж. Как там сказал Щергальский? Ключевые объекты точно снабжены камерами, способными его засечь? Прекрасно. Сейчас его засекут. Он не собирался прятаться. «Некромант!» Этот крик раздался откуда-то из кабинета уже тогда, когда он только влетел на верхний этаж. «Некроман здесь! Врубай! Врубай!» По всей видимости, кто-то что-то действительно врубил. По зданию прокатился странный звук, сильно действующий на нервы, и у Олега начала кружиться голова. «Что это?» – осведомился он у Влада. «Оно может быть для меня опасно!» «Едва ли. Раздражает, но не более», — ответил тот. «Они имеют оружие против обычных призраков, но не против призраков с рангом». «Вот и отлично». Оставаясь пока невидимым, Олег глядел, как в коридор выбегает охрана. По всей видимости, им звук тоже мешал. А еще они были напуганы. «Достань!» — начал Олег и осекся. Стоп. А зачем мне вообще открывать лифты? Я ведь могу с твоей помощью перемещать каменных зомби не хуже, чем обычных!» «Да», — подтвердил Влад. «И ты не сказал мне об этом?» «А ты меня об этом не спросил». Кажется, Влад не отказал себе в удовольствии подколоть его. «Что ж, пускай. Имеет полное право, раз Олег забыл о такой ерунде». «Отлично, переправь сюда сотни-полторы», – определился Олег, – «а то здесь все как-то засиделись». За жизнью охранников он совершенно не волновался. Если на этом этаже и были свои, то они имели доступ к Серову и всему прочему руководству. Нет уж, если они до сих пор ничего с этим не сделали, значит, своими они были только на словах». Полторы сотни бойцов, как выяснилось, это огромная куча. Каменные клоны зомби появились из ниоткуда, выталкивая друг друга все дальше и дальше, как пена выходит из слива в раковине. Среди охранников послышались крики боли и страха, защелкало оружие. Кто-то стал выкрикивать заклинания. Отлично. Здесь справятся и без него. Теперь дальше. В кабинет самого Серова. «Ты ведь понимаешь, что там стоит максимальная охрана из возможных?» – уточнил Влад. «Хм...» – ответил Олег. «Ты не предупреждаешь, чтобы я туда не шел. Ты просто спрашиваешь, понимаю ли я. Значит, нет такой опасности, которая была бы серьезной, не так ли?» «Ладно, один-один», – признал Влад. «Чего-то действительно опасного для тебя я там и правда не вижу». Но это не повод расслабляться и быть неосторожным. Ну, это было понятно и раньше. Олег влетел в кабинет и остановился. Что теперь? Пусто. В смысле, на столе было пусто. Ни ноутбука, ни планшета. Значит, Серов, как и предполагали его союзники, уже успел эвакуироваться и забрать с собой все самое ценное. Ну-ка? «А сейфов тут нету?» «Чувствую какой-то сильный артефакт», — сообщил Влад. «И судя по тому, что больше здесь нет ничего магического, кроме стандартных для всего здания аур, это либо что-то, что они не сумели увести куда подальше, либо ловушка для тебя». «Опасная?» «Да, лучше не лезь», — определил Влад. А вон тот сейф за картиной на стене безопасен. «Значит, скорее всего, пуст», – подумал Олег. Но все-таки воплотился и подошел к картине на стене, а точнее фотографии. Та изображала исторический момент – подписание договора между Триумвиратом кланов. «Ха!» «Очень надеюсь, что там нет растяжки», – подумал Олег и снял фотографию со стены. «Ха?» Сейфа не было. Собственно, было только ровное пятно стены, без каких-либо намеков на сейф. «Это что, дополнительная маскировка?» Олег ощупывал стену руками. Выдать себя он собирался, а вот выдать Влада – нет. Так что общаться можно было лишь мысленно. «Я не чувствую тут никаких ловушек, ни магических, ни иных», – ответил Влад. «Так, ясно. А точнее, ничего не ясно». «Что снаружи?» Олег постучал руками по стене. «Они сюда не прорвутся?» «Если возникнет такой шанс, я добавлю еще зомби. Делай, что собирался». Кажется, даже Влад был заинтригован. «Кабинет должен быть укреплен не только снаружи, но и изнутри». «Да? Возможно». Но Олегу в голову в этот момент пришла совсем другая мысль. Либо все это изощренная защита сейфа, либо... Он ведь въехал сюда... Сколько времени прошло с момента смерти Ларина? Неделя? Меньше? Меньше наверняка. Хочешь сказать, он не знал об этом сейфе? Судя по всему, если этот сейф был замаскирован под стену, «И если допустить, что у него не было никакой документации, я даже могу предположить, почему нет магической защиты, чтобы нельзя было обнаружить сейф магическим же детектором». Достав из инвентаря меч, Олег размахнулся и рубанул по стене. Та отозвалась стуком, и совсем не металлическим, а каменным. «Хей, а там вообще есть сейф?» «Все там есть», — отозвался Влад. «Теперь я вижу, приглядевшись. Он заложен кирпичами. Руби!» Что ж, от первого удара от стены полетела каменная крошка. Меч Влада вполне подходил для того, чтобы рубить стены, если те, конечно, не были сделаны из армированного бетона или чего-то подобного. Удар за ударом крошка осыпалась Обои превратились в хлам и клочья, и вот уже из стены начали вылетать отдельные куски. «Сейф!» – обрадованно воскликнул Олег, увидев, как в дыре показался металл. «Отлично!» «Наверное, можно было бы просто доломать дыру, но зачем, если был выход проще?» «В инвентарь!» – скомандовал Олег, и сейф размером с большую картонную коробку просто исчез оставив в стене дыру. «Так даже лучше, открою потом, когда за мной не будут наблюдать камеры. Пусть гадает, что же такое ценное он упустил, когда оно было у него под самым носом и откуда про него узнал я». С этими словами Олег демонстративно сделал ручкой, наверняка камеры уже все равно отсняли его со всех ракурсов и растворился в воздухе. Пока вторая фаза проходила, очень даже весело. В коридоре по-прежнему кипела битва. И, кажется, оборачивалась она не в пользу сотрудников ДМК. Здесь, на верхнем этаже, не было проходных искателей средних рангов. Тут собрались только лучшие. И все равно они проигрывали против каменных клонов. Те тоже были созданы из сильных искателей, а смерти чары – Сделали их еще сильнее. Плюс количество и невосприимчивость к боли. Лишить серовой элитной охраны, мысленно хмыкнул Олег, тоже хороший план. Не льсти себе и своим союзникам, осадил его Влад. По-настоящему элитная охрана, та, что действительно могла бы разделаться с зомби быстро и без потерь, сейчас не здесь, а с серовым и остальной элитой. Они не дураки. Они не стали драться лично, а оставили тех, чья задача красиво умирать, и убеждать вас в том, что вы добились больших успехов. Ведь столько трупов кругом. Ладно, не стал спорить Олег. но мы убедим их в том, что действительно добились больших успехов. Не помнишь, куда там Щергальский просил меня заглянуть? Вместо ответа Влад вывел перед его глазами очередные красные маркеры. Три пункта на выбор. Отлично, разнообразие. Пролететь над местом бойни, подобрать покойников. Это ценный актив, не стоит им просто так разбрасываться. А затем вниз. И пусть зомби доделывают все остальное. «Главное, следи за временем», – предупредил Олег Влада. «Когда каменные зомби придут в негодность, меня здесь уже быть не должно!» «Не беспокойся об этом!» – успокоил тот. «Я слежу, пока мы все успеваем!»